Глава одиннадцатая. Необычный талант. Она сама не поняла, как это получилось. Светлана ничего не планировала, голову готова была дать на отсечение. Ей всего-то захотелось прогуляться по магазинам, присмотреть себе какой-нибудь недорогой, но красивый костюмчик на Хэллоуин. До Маскарада оставался всего месяц, а у нее еще ничего не было на примете, в отличие от других девчонок, которые уже купили себе классные платья для бала. Пройдясь по бутикам Бальзака, Светлана поняла, что ни ей, ни ее родителям ни по карману те наряды, что здесь продаются. Тогда она решила посмотреть ткани. В конце концов, Светлана всегда неплохо шила, и по домоводству у нее была твердая пятерка. Зачем покупать платье, когда можно сшить самой? Зато у нее получится эксклюзивный наряд, больше ни у кого такого не будет» да и по деньгам гораздо выгодней С этими мыслями девушка направилась в отдел тканей. У самого входа росли очаровательные кустики, изящные, и красивые, вот только поливали их последний раз давненько. Светлана чувствовала это, сама не зная как, словно видела насквозь все прожилки. Она подошла к каткам и склонилась над растениями. — Ай-яй-яй, — прошептала она, — «Самим-то не стыдно так жалко выглядеть?» Девушка провела над ними рукой, и обвисшие листочки тут же воспрянули, выпрямились и налились жизнью. Кустики крепли прямо на глазах. Ну вот, совсем другое дело. И с чувством выполненного долга Светлана вошла в отдел. Она перебрала множество тканей, но та, что ей действительно понравилась, стоила баснословно дорого. Откуда они берут такие цены? Просто зла не хватало. Девушка потрогала сногсшибательный красивый лоскут золотистого цвета, легкий, как паутинка. Из него вышла бы отличная платьица. Она смотрелась бы в нем, как фотомодель. Но тут Светлана взглянула на ценник. Ого! «Здесь написано ткань или ракетоноситель?» Продавщица мрачно зыркнула на нее из-за прилавка. «Не нравится, так топай отсюда. Привыкли жаловаться на высокие цены. А че тогда ходите по дорогим магазинам? Идите на рынок!» Светлана сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Знала бы эта тетка, как ей надоело постоянно экономить, считать последние копейки. Она хотела жить ни в чем себе не отказывая, брать то, что ей нравится, и не ловить на себе настороженные взгляды продавщиц, считающих, что скромно одетые люди ходят в магазин только за тем, чтобы стащить что-нибудь. «Но что, будешь брать материал?» — скучающим голосом поинтересовалась продавщица. «Это все щупаешь да трогаешь. Не в музей чай пришла». «В музее экспонаты трогать не разрешают», — хмуро сказала Светлана. «Умна не по годам!» — продавщица уперла руки в бока. «Немного есть». «Ну-ка, двигай отсюда!» — разозлилась та. «Остынь, тетка, нервные клетки не восстанавливаются. В жизни такой хамки не видала. А в зеркало смотреться не пробовала». Продавщица багровее от ярости медленно вышла из-за кассы. «Да я тебя сейчас за шкирку отсюда вышвырну!» В этот момент ее и опутали невесть, откуда взявшиеся стебли. Они в мгновение ока пробили стекло витрины, ворвались в отдел и выволокли из него яростно сопротивляющуюся тетку. Светлана остолбенела. Это была ее работа. Так же, как тогда на балконе. Девушка мысленно приказала стеблям поглумиться над вредной продавщицей еще немного. Повинуясь ее воле, клетки растений делились бешеными темпами. Ветви тянулись туда, куда она хотела, делали то, что ей было угодно. Светлана быстро огляделась. Отдел опустел. Кассовый аппарат стоял открытым. Недолго думая, девушка перегнулась через прилавок и выгребла из кассы всю наличность. Затем выбежала из бутика, и быстро понеслась прочь. Мельком она заметила Никиту и Ксению Воропаеву, выскочивших из соседнего отдела. Они ее даже не увидели. Светлана добежала до эскалатора и только тогда успокоилась. Приняла тихий и скромный вид и даже послала мысленный приказ растению оставить продавщицу в покое. Затем, не сдержавшись, радостно хихикнула. Карманы были полны денег, ее странный талант продолжал развиваться, а жизнь становилась интересней с каждым днем. Ну ладно, нужно все-таки купить себе платье. Только не в Бальзаке, где сейчас царит суматоха, а в другом магазине, как можно дальше отсюда. Никита и Ксения ошалело смотрели на заполонившие весь коридор толстые побеги растений. Продавщица уже успокоилась, лишь тихонько всхлипывала. Зеваки толпились в проходе, их становилось все больше. Весть о странном происшествии на втором этаже супермаркета распространялась со скоростью света, и многие продавцы, закрыв свои отделы, торопились поглазеть на происшествие. «Пойдем отсюда», — Ксения потянула Никиту за рукав. «Пока еще можно». «Да, пожалуй», — согласился Никита. Они поспешно вскочили на ступени эскалатора и поехали вниз. На полпути Никита вдруг ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, он, к своему удивлению, увидел Гордея Борисовича Лестратова, стоящего на верхней галерее и наблюдавшего за ними. Глаза его были загадочно прищурены, губы крепко сжаты. Увидев, что Никита его заметил, учитель тут же отвернулся, и пошел прочь. «Что он тут делает?» недоуменно произнес Никита. «Ты о Гордее?» спросила Ксения. «Ты тоже его видела?» «Да. А ты не обращал внимания, что он и в школе глаз с тебя не сводит?» «Что?» изумился Никита. «Я уже несколько раз замечала. Он поглядывает на тебя в столовой, на переменах, у расписания уроков, на стадионе во время физкультуры. И при этом у него на лице такое... — Странное выражение. На твоем месте я бы держалась от него подальше. Уж слишком он необычный для учителя истории. — Час от часу не легче, — вздохнул Никита. В кармане новых джинсов завибрировал мобильник. — Отец, — пояснила девушка, взглянув на экран телефона, и включила связь. — Да, пап, я тебя слушаю. — Ты где? — донесся из динамика голос Павла Васильевича. «В Бальзаке. Выходи на площадь, я тебя заберу, я на машине». «Здорово», — обрадовалась Ксения, она оглянулась на Никиту. «Мы тебя можем подбросить до дома, если хочешь». «Нет, спасибо, я живу в двух шагах отсюда». «Ну, тогда пока и спасибо за новые джинсы». Ксения вдруг привстала на цыпочки и чмокнула его в щеку. Никита почувствовал, как краснеет но она, к счастью, этого не увидела, поскольку уже неслась к главному выходу. Никита горестно вздохнул. Опять ничего не получилось. Почему-то у него запросто получалось обсуждать с Ксю разные проблемы и неприятности, но как только он собирался намекнуть, что она ему небезразлична, у него будто язык к небу присыхал. Светлана Романова не спеша выходила из супермаркета, когда Ксения обогнала ее и побежала к остановившейся неподалеку машине. Никита плелся следом, понурив голову. Светлана юркнула за колонну, и ни он, ни она ее не заметили. поссорились что ли, голубки?» — тихо проговорила Романова. В этот момент к зданию подлетело сразу несколько полицейских машин, оглушая всех пронзительным воем сирен. Ага, кто-то обнаружил пропажу, не иначе ухмыльнулась Светлана, поглаживая набитые карманы. Однако, как все оказалось просто. Ей не терпелось истратить украденные деньги. Они, что называется, жгли карман. И Светлана поспешила в тот магазинчик, где недавно купила куртку Ирина Клепцова, а сама она приглядела классный костюм из зеленого латекса. Как же меняется отношение продавцов, стоит только показать им деньги. Светлане предложили огромный выбор вещей из самых последних каталогов одежды. Но она твердо знала, чего хочет. Зеленый комплект пришелся ей как раз в пору. Он плотно облегал тело, но при этом не стеснял движений. В тон костюму Светлана подобрала высокие сапоги на ребристой подошве. Переодевшись в примерочной кабинке, она едва узнала собственное отражение в зеркале. Выглядело так круто, что у самой дух захватывало. Вот только костюмчик был недостаточно креативный. Но с этой проблемой разобраться нетрудно. Добавить побольше заклепок, цепочек и молний, пару ремней крест-накрест на бедра — а ярко-зеленый латекс расписать темной краской в тон, разрисовать извилистыми линиями и прожилками, придав ему сходство с поверхностью листьев. Раз уж она обрела способность управлять растениями, почему бы ей не выглядеть, как они? Светлана сняла обновку и отдала молоденькой продавщице, которая тут же упаковала ее в фирменный пакет. Немного подумав, девушка купила еще пару перчаток ядовито-зеленого цвета. Когда она оплатила покупку, в карманах осталось лишь немного мелочи, но девушка все равно была довольна. Это ведь только начало. Теперь она никогда не будет бедствовать. Она вышла из магазина, счастливо улыбаясь и помахивая пакетом. Уже темнело, и на улицах зажглись фонари. Светлана огляделась в поисках какого-нибудь куста, дерева или просто островка травы. Просто так, чтобы еще раз убедиться, что все это не сон. Неподалеку от бутика росла тонкая осина, уже сбросившая листья в преддверии зимы. Светлана положила на нее руку, закрыла глаза и сосредоточилась. Сначала ничего не произошло, но затем... Дерево встряхнуло ветвями и с негромким скрипом раздалось вширь. Ствол становился все толще и толще, прямо на глазах. Ветки вытянулись в стороны, окрепли. Через мгновение перед Светланой стояло уже не чахлое трясущееся деревце, а настоящий колосс. Но изменения затронули и Светлану она с удивлением уставилась на кисть руки ногти и кончики пальцев вновь приобрели нежно зеленый цвет словно она опустила их в банку с краской светлана сняла руку с дерева на ее глазах кожа стала обычного цвета забавно девушка расхохоталась от удовольствия и в припрыжку отправилась домой — Нужно только придумать, куда спрятать костюмчик, — сказала она сама себе. — Иначе слишком многое придется объяснять мамочке.